Глава 26. Гришка, 1944 год. Первым, что Гришка увидел, когда открыл глаза, был потолок. Дощатый, некрашенный, пахнущий плесенью и мокрым деревом. Гришка несколько раз моргнул. Слезинки, невесть откуда появившиеся, сползли на щеки. Гришка почувствовал на коже их теплые дорожки и шмыгнул носом. Звук показался оглушительным, аж в ушах затрещало. Гришка замер. Он лежал, не шевелясь, секунду, две, двадцать и ждал, что сейчас в ответ на его шмыганье что-то случится. Не может такой громкий звук остаться незамеченным. Вот не может, и все. Ему было очень страшно. Наверное, думал он, так страшно бывает только один раз в жизни, когда она кончается. Гришка лежал и ждал, но ничего не происходило. Только влажные доски стали вонять как-то уж совсем нестерпимо. Тогда он осторожно выставил локти и сел. И снова замер. И снова ничего не произошло. Тишина в комнате висела словно дымовая завеса, вязкая и тягостная. Гришка пошевелил руками. Руки слушались. С ногами было чуть похуже. Левое ныло в колени, а к мокрой ссаде противно прилипли штаны. Но это было не смертельно. Гришка встал и подошел к окну. Его слегка качнуло, как будто он долго катался на карусели, а теперь вот решил пройтись. Гришка ухватился за подоконник и прилип лбом к стеклу. Окно мутилось от грязи и влажного теплокомнаты, оседавшего около рамы, Но кое-что Гришка рассмотреть сумел. Вернее, кое-кого. Седая тетка с растрепанными волосами ковырялась в маленькой грядке. Гришка видел сгорбленную спину и дохлый пучок волос на затылке. Тетка наклонялась, и пучок скользил вверх. Поднималась, прыгал вниз, так отчаянно, будто вот-вот совсем оторвется. Гришка решил, что тетка не страшная и вряд ли сумеет его удержать. Вдалеке Гришка рассмотрел большие ящики на ножках. Он видел такие однажды, это были ульи. Он для храбрости закусил губу и бросился к двери. Дверь распахнулась от его удара беззвучно. Гришка втянул воздух. Тетка по-прежнему возилась на грядке и ничего вокруг не замечала. Гришка, стараясь не шуметь, прошел мимо ее сгорбленной спины а потом не удержался и помчался со всех ног. Прочь от этого жуткого дома, прочь от седой тетки, а главное, прочь от того, кто принес его сюда. Бежал Гришка недолго. Спекся. Сердце бухало так, что невозможно было ни вдохнуть, ни выдохнуть. Тогда он постоял, прижав ладонь к горлу и пошел осторожно, прячась от дороги за кустами. Гришка не знал, где он сейчас. И куда ему нужно, тоже не знал. Он помнил только, что поймал леща. А потом поймали его, и больше ничего не помнил. Он посмотрел по сторонам и охнул. Седая тетка бежала к нему молча и очень быстро. Он и не думал, что она может так. Гришка рванул в кусты, но тетка уже схватила его за рукав. Цепка схватила, не вырвешься. — Вы что? Пискнул Гришка. Пустите! Тетка ничего не ответила, только сжала крепче пальцы. Гришка дернулся, потом еще и еще. Тетка не отпускала. У Гришки затрещало пальто, и из кармана под ноги выкатилось что-то круглое. Это что-то было крышкой от банки меда, той самой подаренной Танькой Смирновой. Крышку с пчелой Гришка носил в кармане. Так, на удачу! Она была с ним всегда. А теперь из-за этой ужасной тетки валялась в грязи под ее рваными башмаками. Гришка смотрел на пчелу и глотал злые слезы. А тетка? Тетка тоже уставилась на пчелу, щурилась близорука и наклонялась все ниже. Ее лицо вдруг стало, как из папиросной бумаги. Гришка, если б мог, испугался еще сильнее. Только куда сильнее это? «Это...» — просипела тетка. «Это...» «Откуда у тебя...» Последнее слово она почти выкрикнула, и Гришка подумал, что сейчас она ударит его. Но она не ударила, а даже чуть-чуть ослабила хватку. «Мне друг подарил», — ответил он, немного подумав. «Какой друг?» «Танька, мы с ней в одном классе». Тетка совсем отпустила Гришкину руку. «Господи!» — пробормотала она. «Таня! Танечка!» И вдруг вцепилась в на пальто обеими руками. «Что с ней? Говори сейчас Жанна жива?» «Жива!» — быстро кивнул Гришка. «Учится в школе!» «А родители?» — не отставала тетка. «Отец погиб!» «А мать ничего, только болела долго». «Погиб», — повторила она и замерла. «Ну да», — кивнул Гришка. «Таньке с мамой в прошлом году похоронка пришла». Он старался не смотреть на посеревшую тетку. Ему казалось, что она сейчас или упадет замертво, или завоет. Гришка сделал шаг назад. Совсем крохотный шажочек тетка не отреагировала тогда он шагнул еще и еще а потом подумал что пора но тетка будто очнулась и снова вцепилась в его пальто куда спросила она еле шевеля синеватыми губами гришка промолчал думаешь отпущу прошипела тетка — Чтоб твой папаша со своими псами нас на куски разодрал, нет уж? Будешь сидеть, пока мы не уйдем. — С какими псами? — выпучил глаза Гришка. — У нас ни одной собаки нет, только кот, и то у хозяйки. Тетка провела ладонью по лицу. «Господи — Господи, — прошептала она, обращаясь явно не к Гришке. — Он же малыш совсем и не понимает ничего. Как я могу?» «Все я понимаю!» — возмутился Гришка. «Вы на пасеке живете, да? Вы Танькина тетя!» «Господи!» — повторила тетка и вдруг уставилась на Гришку как-то по-новому. Как будто смотрела, смотрела и вдруг узнала старого знакомого. «Слушай!» — выдохнула она ему в ухо. «Уходи! Сейчас же!» Пока Михей не вернулся. А где село? Спросил Гришка и поглядел на тетку снизу вверх. Хоть больше всего на свете ему хотелось мчаться отсюда сию же секунду, и почти неважно, куда. Э, по дороге, махнула рукой тетка. Иди уже, и села в пыль, будто приговоренная к расстрелу. Повторять еще раз Гришке было не надо. Он наклонился выхватил из-под ног у тетки крышку с пчелой, бросил ее в карман и помчался по дороге. Правда, через какое-то время оглянулся, не передумала ли тетка, не бежит ли за ним. Но она не передумала. Она по-прежнему сидела в пыли и казалась чем-то неподвижным и неживым. То ли грудой тряпья, то ли острым земляным холмиком. Гришка вздохнул и побежал дальше. Пежалось ему тяжело, сердце ухало от слабости и от страха. Вдруг тот самый Михей, поймавший его у реки и притащивший сюда, вернется совсем скоро и догонит, и снова запрет в доме. Только караулить уже будет сам, не доверит полуумной тетке, у которой семь пятниц на неделе. Или семь пядей во лбу. Гришка помотал головой, отгоняя дурацкие мысли. Скоро ему пришлось перейти с бега на быстрый шаг, а потом и на совсем не быстрый. Теперь пасека была уже далеко и казалась почти игрушечной. Но далеко она была, если идти, усталыми мальчишечьими ногами. А если мчаться взрослыми? Гришка сомневался. На холме дорога сделала петлю и вдруг разошлась в две стороны. Одна уходила вниз очень круто и исчезала почти обрывом. Вторая — сползала, будто развязавшаяся шелковая лента из девчачьей прически. Гришка остановился, подышал на замерзшие руки и начал выбирать. Резко уходившая вниз дорога ему не понравилась. Сначала вниз, потом в густые заросли, а дальше, ясное дело, вдоль берега реки. К реке Гришка идти не хотел уж точно. Пологая дорога лента спускалась в степь, и тянулась куда-то к горизонту. Как Гришка не всматривался, не видно было ни домика, ни сарая, ничего похожего на окраину села или хоть какое жилье. Это значило одно из двух. Или село, куда спешил Гришка, было еще очень далеко, или дорога лента вовсе к нему не вела. И то, и то было плохо. Что хуже, Гришка решить не мог. Дорога вдоль реки, исчезавшая в зарослях, могла идти к селу, потому что рядом с селом река была, но ведь могла она идти и совсем в другое место. Гришка закусил губу и присел на корточки. Он вспомнил, что когда-то читал про такое. Вот стоит человек и не знает, куда ему повернуть. А между прочим, от выбора зависит его жизнь или не жизнь.